Рассуждая далее о причастности внешних условий к созданию растений определенного стереотипа поведения, они не исключали также и такой возможный фактор, как географическое местоположение растений. Строгая регулярность в цветении и плодоношения соблюдается растениями лишь до тех пор, пока они выращиваются в определенных областях. Перенос из одной области в другую может сильно изменить их поведение. Обильно цветущие и плодоносящие растения делаются бесплодными или сдвигают время своего цветения с весны на осень и наоборот. Однолетние растения становятся двухлетними. Эти изменения в поведении интродуцированных растений представляют веское свидетельство того, что именно внешние условия регулируют процессы цветения и плодоношения. Кроме того, они предполагают возможность управления этими процессами. Итак, Гарнер и Аларт занимались определением внешних факторов, задерживающих развитие растений мериленского мамонта. Поскольку первые эксперименты проводились в теплицах, исследователи предположили, что таким фактором может быть воздействие пересадки растений в тепличные условия. Только через несколько лет мы вдруг обнаружили, что с наступлением весны побеги, которые в норме образуют цветоносы, внезапно переходят на неограниченно долгий вегетативный рост. Тогда нам стало совершенно ясно, что мы имеем дело с влиянием какого-то сезонного фактора. Что же это мог быть за сезонный фактор? Все в том же сообщении 1920 года Гарнер и Аларт отметили, что в качестве возможного фактора они рассматривали и температуру. Нас не оставляла мысль, что температура, Это и есть тот важнейший сезонный фактор, который влияет на развитие растений. С ним мы связывали весеннее цветение, как реакцию растений на умеренные температуры после холодной зимы. Ему же приписывали и появление цветков в прохладный осенний период. Вероятно, главным образом, потому что никакой другой очевидной причины не было – Температура несомненно очень важный фактор в развитии растений, и по своим требованиям к ней растения сильно различаются. Тем не менее одной температуры нельзя объяснить, почему растения цветут и плодоносят в определенное время, даже если создается благоприятная для цветения и плодоношения температура. Все равно цветки и плоды появляются лишь. положенное время. Так обыкновенный ирис, цветущий в мае и июне, не зацветает зимой в теплице, даже если его выращивать при температурах, которые преобладают ранним летом. Или один сорт сои зацветает в июне, другой в июле, третий в августе. Это происходит даже тогда, когда и сеют одновременно. Поскольку в течение лета не бывает резких перепадов температуры, а одними внутренними часами не объяснить эти различия в сроках цветения, должен быть еще какой-то внешний фактор. Вот вам пример своеобразного поведения сорта сои «Байлокси». При раннем весеннем посеве на широте Вашингтона растения этого сорта все лето растут. достигая полутора метров, и зацветают только в сентябре. Если их посеять в июне или июле, растения все равно цветут в сентябре, укорачивая период роста. Значит, у сорта Байлокси есть тенденция цвести примерно в одно и то же время года, независимо от сроков посева. Лишь пропорционально задержкам посева уменьшается размер растений к моменту цветения. Нетрудно догадаться, что при позднем посеве растения, способны укорачивать период роста, чтобы вовремя зацвести,